Всякий гестаповец, он считает себя представителем всего Рейха и злоупотребляет терпением аргентинцев. Это точно? Конечно, я бы узнал о них первым, раньше, чем посол, уверяя вас. Не стоит играть со мной, Геррис А вам стоит побыстрее свести меня с Райнинманом. Да, конечно. Тогда вернемся к этому вопросу. Почему здесь оказались вы? Человек из Лиссабона. Вы же сами сказали, что я опытен и осторожен поэтому мне и доверили послать шифровку. «Неужели никого другого не нашлось? Стоило ради такого перебрасывать вас из Испании. Я спрашиваю и как потенциальный враг, и как объективный наблюдатель, союзник Райнемана, нет ли здесь какого-нибудь неизвестного нам подвоха? «Если и есть, я о нем тоже не знаю», — ответил Сполдинг, парировав инквизиторский взгляд Штольца точно таким же своим. «Сказать по правде?» Мне хочется поскорее получить чертежи, послать шифровку и убраться отсюда к чертовой матери. Раз большая часть тех денег, что он заплатит, принадлежит Министерству обороны, а оно выбрало меня, значит, в Вашингтоне считают, что я самый проницательный и неподкупный. Наступила тишина. В конце концов, я и прервал Штольц. Вы, американцы, вечно беспокоитесь, как бы не остаться в дураках, верно? Поговорим лучше о райном они. «Я хочу встретиться с ним как можно скорее. Я не поверю, что Кэндалл обо всем договорился, пока не услышал это от самого Райнмана». Штольц глубоко вздохнул. «Не зря вас считают педантом. Вы увидите с Эйхом в его резиденции. Встреча состоится после наступления темноты. Меры предосторожности вас не пугают?» «Ничуть. Без шифровки деньги в Швейцарию не приведут. Поэтому надеюсь, что Герр Райнман...» Примет меня гостеприимно. Ну, безусловно. Итак, мы договорились. Сегодня вечером вам позвонят. Вы будете дома? Штольд встал из-за стола и откланялся, как истинный дипломат. Какая ирония судьбы, подумал Дэвид. Мне суждено сначала сотрудничать с Райнеманом, а потом убить его. Генрих Штольц сел за стол у себя в кабинете, снял телефонную трубку и верил соединить его с Райнименом. Ферр Райнеман, Генрих Штольц. да, да все прошло гладко. Кэндалл сказал правду. Этот сполнинг ничего не знает об алмазах. Его заботят лишь чертежи. Ведет непритязательную игру, но без его шифровки нам не обойтись. Иначе американские корабли перекроют выход из гавани и шхуна окажутся в заперти. Сначала Дэвид решил, что ошибся. Этого не может быть, подумал он. Лесли Хоквуд. Из окна такси он увидел, как она разговаривала с кем-то у фонтана на Плассе де Майо. В ту минуту такси ползло в потоке автомобилей, переезжавших площадь. Дэвид попросил водителя остановиться, расплатился и вышел. Оказался как раз напротив Лесли, ее собеседника. Сквозь струи фонтана виднелись их размытые фигуры. Мужчина передал Лесли конверт и по-европейски поклонился. Потом подошел к обочине тротуара, поднял руку. Вскоре перед ним тормознуло такси. Он сел. Машина влилась в поток, а Лэсли остановился перекрестка, стала ждать зеленого света. Лесли заметила Сполдинга до того, как он заговорил. Ее глаза широко распахнулись, рот полуоткрылся, она задрожала всем телом. Кровь отлила от ее загорелого лица. Выбирая одну из двух. «Сказал Сполдинг, и когда Далесли осталось не больше полуметра, заглянул в ее испуганные глаза. «Да посольству рукой подать, а это территория США. Там тебя сразу же арестуют за нарушение национальной безопасности или даже за шпионаж. Но можно пойти со мной и ответить на мои вопросы. Что ты предпочитаешь?» На такси они доехали до аэропорта, где Сполдинг взял на прокат автомобиль, воспользовавшись паспортом Доналда Скенлана. Он носил его при себе для таких, как Генрих Штольц. Сполдинг крепко держал Лесли за руку, чтобы отвратить ее от мысли о побеге, дать понять, что она его пленница в полном смысле слова. По дороге в аэропорт Лесли молчала, отвернувшись к окну, дабы избежать его взгляда, только в пункте проката спросила Куда мы едем? Прочь из Буэнос-Айреса. Был краткий ответ. Дэвид поехал на север, по шоссе вдоль реки. В нескольких милях за границей с провинцией Санта-Фе река Лухан повернула на запад. Шоссе резко пошло на подъем по местам, где жили аргентинские богачи.